Глава 7. Практика применения OKR. Благодаря успешному внедрению в Google, OKR зачастую ассоциируется лишь с компаниями из Кремниевой долины. Но этот гибкий подход пригоден для каждой организации в любом уголке мира. Мы работали с крупными корпорациями и небольшими компаниями из разных отраслей и из разных стран. Именно этим опытом хотелось поделиться с публикой. Как это сделать? Если вам приходилось читать бизнес-книги, а мы уверены, что это не первый ваш опыт, наверняка вы знаете, что разбор кейсов ведущих компаний является обычной практикой. Такой подход помогает выделить ключевые моменты. Мы в этом отношении не оригинальны. Приступая к работе над этим текстом, мы связались с несколькими компаниями, с которыми ранее сотрудничали, в основном как консультанты, но не только, и попросили заполнить анкету, касавшуюся их опыта внедрения OKR. Мы собирались использовать выдержки из их ответов для иллюстрации изложенных рекомендаций, чтобы сделать их максимально убедительными и приближенными к практике. Как вы уже заметили, в некоторой степени нам это удалось, хотя примеров у нас не так уж много. Мы получили настолько детализированные и исчерпывающие ответы, что поняли, вам будет гораздо полезнее услышать их целиком. Распыление по главам безусловно снизило бы их ценность. Итак, вы узнаете вдохновляющие познавательные истории из практики компаний, чей штат колеблется от 100 до тысяч человек, и чьи сотрудники разбросаны по всему миру. Обратите, пожалуйста, внимание, мы задавали всем респондентам одни и те же вопросы, однако не каждый из них ответил на все вопросы. Некоторые ответы мы немного отредактировали, чтобы они были понятны слушателям. Все правки были согласованы с респондентами. Мы рекомендуем внимательно изучить все кейсы и извлечь из них те уроки, которые вы сможете применить к процедуре внедрения OKR в вашей организации. Желаем приятного прослушивания. Flipkart. Индийская компания Flipkart создана в 2007 году. Она является ведущим маркетплейсом и предлагает клиентам более 30 миллионов продуктов более чем в 70 категориях. В компании работают свыше 33 тысяч сотрудников, обслуживающих 45 миллионов зарегистрированных пользователей. Ежедневно сайт посещают 10 миллионов уникальных пользователей. Flipkart стала первой индийской компанией с миллиардным оборотом в сфере электронной коммерции. Нам посчастливилось побеседовать с бывшим директором по персоналу Flipkart Никетом Дисаи. Почему вы приняли решение внедрить OKR? Рассматривались ли какие-либо альтернативы? Наша компания сложная система, охватывающая логистику, технологии и рекламу. Это самостоятельное направление, каждое со своими собственными проблемами. Так что требование работать согласованно лишь добавляло трудностей. OKR внедрялись как общекорпоративный проект, призванный прежде всего обеспечить согласованную работу разных подразделений. Наша компания имела структуру функциональных колодцев, поэтому практические аспекты OKR, например, количественное измерение результатов, предварительное согласование целей перед финализацией, имели для нас ключевое значение. Кто инициировал внедрение OKR? Кто привлёк к ним ваше внимание, как они попали в поле зрения руководства? Внимание на OKR обратили мы с директором по продукту Пунитом Сони. Сначала для того, чтобы внедрить в собственном подразделении. Мы прошли соответствующее обучение и использовали опыт внедрения OKR в Google и Motorola. Кто из руководства стал спонсором внедрения? в департаменте по продукту внедрения поддерживал Пунит Сони. Как вы внедряли OKR, на уровне всей компании или отдельных подразделений? И почему? Первоначально мы внедрили OKR на уровне нашего подразделения, стремясь улучшить распределение ресурсов и повысить эффективность их использования, а также сфокусировать внимание сотрудников на приоритетах. Оказалось, что и другие подразделения заинтересованы в этих преимуществах. А поскольку OKR разных подразделений легко согласуются между собой, они были внедрены в масштабах всей компании. С тех пор по этой системе работают около 10.000 человек, но так или иначе влияние OKR испытывают все 33 тысячи сотрудников компании. Как проходил процесс внедрения? Вы проводили мастер-классы, выездные семинары, тренинги для топ-менеджеров? Сначала в нашем подразделении процедура внедрения выглядела так. Сотрудникам разослали письмо о том, что такое OKR, зачем и почему мы будем применять эту систему. Мы обнародовали примеры OKR, учитывавшие специфику нашей компании. Мы провели общую встречу, чтобы погрузить всех в тему использования OKR. Мы попросили непосредственных подчиненных директора по продукту представить черновики их OKR. Мы провели встречи с отдельными командами, чтобы выработать общее мнение о том, что должно быть в OKR, а что нет, и заранее выявить взаимозависимости. Итоги этих встреч мы опубликовали на корпоративном сайте и довели до сведения всех сотрудников компании. Мы понимали, очень важно, чтобы все знали, над чем именно мы работаем. Наконец, мы провели еще одну общую встречу, чтобы обсудить итоговый вариант OKR. На первых порах нам пришлось непросто. чтобы устранить все недочеты и избавиться от путаницы, потребовалось три квартала, то есть три цикла использования OKR. Чаще всего мы сталкивались с такими проблемами: слишком трудоемкий процесс и недостаточная сфокусированность, а это имеет очень большое значение. Стремление использовать OKR в качестве директивного документа. Кнут и пряник. Увы, часто OKR принимают за нормативный документ, хотя определение целей и ключевых результатов итерационный процесс, предполагающий переговоры и растяжку целей. Для этого необходимо доверие как между подразделениями, так и в компании вообще. Например, вы предоставляете командам возможность оценивать снизу вверх не только то, что по их мнению они должны делать, но и то, каких результатов могут достичь. Если оценка целей проводилась бы только сверху вниз с жесткой привязкой результатов к эффективности, то OKR превратились бы в своего рода контракт, с помощью которого команды начали бы ультимативно требовать друг от друга тех или иных результатов. По сути, OKR помогает сложным организациям наладить взаимодействие. Они показывают сотрудникам более широкую перспективу и открывают все многообразие взаимосвязей между отдельными отделами и командами. Стремление достичь амбициозных целей заставляет сотрудников из разных команд взаимодействовать, и справедливо распределять обязанности, а также пересматривать приоритеты. Если использовать OKR исключительно в качестве кнута, только как подтверждение обязательств сотрудников без учета текущей загрузки, то заложенный в них потенциал согласованной, взаимосвязанной и гибкой работы никогда не будет реализован. Как вы контролируете, что OKR действительно отражают стратегию компании и фокусируют сотрудников на правильных действиях? Мы предприняли несколько шагов. Во-первых, рекомендовали сотрудникам не спешить. Именно спешка главная ошибка тех, кто внедряет OKR. Люди думают, что все очень просто, но просто не значит легко. А в этой системе заложена огромная сложность, и грамотная работа по встраиванию этой сложности в структуру компании создает иллюзию легкости на этапе внедрения OKR, особенно при достижении первых результатов. Еще очень важно уметь слушать. OKR хотя бы частично должны разрабатываться снизу вверх. Командам нужно составить план действий и довести его до руководства. Руководители должны принимать этот план во внимание, формулируя собственные намерения и цели. Это позволит объединить стратегические и операционные задачи. Наконец, не мешайте людям спорить. Если страсти разгораются, вместо того, чтобы выдать готовый ответ, попросите присутствующих дать рекомендации. Именно так рождаются лучшие идеи и проявляется инициатива. Как вы оцениваете выполнение OKR? в середине и в конце квартала по шкале от нуля до единицы. Есть ли ограничения по количеству OKR? У нас есть простые рекомендации: лучше устанавливать от 3 до 5 целей и для каждой определить такое же количество ключевых результатов или чуть больше. Кто координирует деятельность, связанную с OKR на постоянной основе? У нас есть команда руководителей, представляющих основные подразделения компании. Эта команда оперативно управляет процессами по переходу на OKR. Предполагается, что лидеры компании самостоятельно составляют свои OKR, оценивают результаты и анализируют взаимозависимости. Топ-менеджеры также устанавливают сроки подведения итогов и оперативно дают обратную связь. Вы распространили OKR на низовые уровни организационной иерархии? Да, система рассчитана на внедрение вплоть до четвертого уровня организационной иерархии, но на данный момент мы не считаем необходимым идти так глубоко. Полагаем, что внедрение OKR в полном объеме, то есть до уровня отдельных сотрудников, требует времени. Судя по опыту нашей компании, максимальный эффект достигается при внедрении OKR на первых трех уровнях: SEO, вице-президентов и директоров. Это обеспечивает необходимую согласованность и фокусировку. Как вы добиваетесь согласованности между всеми OKR? Прежде всего, мы рекомендуем проводить специальные сессии, на которых люди могли бы задать любые вопросы, особенно в рамках кросс-функционального взаимодействия. В компаниях с хорошо продуманной структурой, когда сотрудники понимают, как распределены их функционал и ответственность, добиться этого легче. Чем сложнее ваш бизнес и организационная структура, тем сложнее будут ваши OKR определить, какие результаты поддаются количественному измерению проще, если вы знаете, что собираетесь оценивать и что наиболее важно для вашего бизнеса. Мне кажется, качество OKR напрямую связано с тем, как сотрудники понимают свои задачи. Слепое стремление к наращиванию показателей без понимания, какие ключевые факторы объема продаж, драйверов роста, тестирования гипотез стоят за теми или иными метриками, может вводить в заблуждение. Сначала наша система OKR была достаточно сложной для согласования, но постепенно все стало проще, поскольку сотрудники выявляли и обсуждали взаимозависимости. Это привело к некоторому изменению организационной структуры, что также облегчило процедуру согласования. OKR показывает, в каком направлении движется компания. Взаимозависимости отражают разнонаправленные усилия, объединяющие и разделяющие, поэтому в долгосрочной перспективе они способны подсказать, какие потребуются организационные изменения. Как вы информируете сотрудников об OKR и обучаете персонал работе с ними? Мы считаем распространение информации жизненно важным. Обеспечьте персонал информации и сделайте ее доступной и понятной. И речь не про электронные письма. Мы разработали практическое руководство по внедрению OKR, образцы основных документов, презентации для руководителей, а также провели серию встреч в разных подразделениях с целью разъяснения и внедрения OKR. Кроме того, мы собрали все материалы про OKR в одном месте. Это облегчило поиск необходимой информации, ведь именно данные ключ к успешному внедрению OKR. Особое внимание мы уделили вопросам, связанным со сроками внедрения и обменом информацией. Наши OKR мы распространили на всех работников, поощряя другие команды и подразделения делать то же самое. Обратная связь и критика, оценки сотрудников, их мнения представляют собой большую ценность. Мы советовали топ-менеджерам подчеркивать, что работа над OKR отнюдь не напрасные хлопоты, которыми нагружают линейных руководителей мы проводили встречи с командами ключевых подразделений, чтобы удостовериться, OKR соответствует стратегическому курсу и помочь командам лучше понять, чего именно мы добиваемся. Наконец, мы считали очень важными общие собрания, чтобы продемонстрировать максимальную поддержку проекта, топ-менеджеры сами проводили презентацию OKR и отмечали, какие факторы влияют на конкретные показатели. Эти мероприятия сыграли важную роль в формировании контекста, в котором началась разработка OKR на уровне команд. Как команды отчитываются о ключевых результатах и анализируют выполнение OKR? В конце каждого квартала мы проводим оценку ключевых результатов и составляем OKR на следующий квартал. В самом начале нового квартала на общем собрании мы презентуем OKR на этот квартал. Кроме того, в середине квартала мы делаем контрольную сверку, правда, чаще всего онлайн. Используете ли вы специальное программное обеспечение для OKR? Сейчас мы разрабатываем собственный инструмент для управления OKR, выявления взаимозависимостей и построения автоматизированных коммуникаций в масштабах всей компании. Применение этого программного обеспечения позволяет вам получить дополнительные преимущества. Определенно, да. Эту технологию разрабатываем мы для себя, и она обеспечивает поддержку разнообразных управленческих процедур, в том числе OKR. Рассматривали ли вы возможность привязать OKR к системе вознаграждения персонала и почему? Нет, не рассматривали. Разве что в самом общем виде. OKR не создают среду или условия работы, а лишь обеспечивают получение результатов. Принятие решений и их результаты следует отделить друг от друга. Это основы теории принятия решений. Гораздо важнее то, что люди ставят самим себе весьма амбициозные цели, пытаются их достичь, иногда терпят неудачу, но не манипулируют цифрами ради премии. Привязываете ли вы OKR к оценке персонала и почему? OKR может создать контекст для ежегодной оценки персонала, но последняя прежде всего ориентирована на развитие сотрудников и получение обратной связи. Какие преимущества вы получили благодаря внедрению OKR? Можно назвать несколько: прозрачность в масштабах всей компании и взаимодействие в достижении согласованных целей, ориентация на результат, а не на тяжёлую изнуряющую работу, хорошо продуманные и четче сформулированные идеи и стратегии. OKR становится частью корпоративной культуры. Я помогал внедрять их, но вскоре ушел из компании. Однако OKR остались. Это доказывает эффективность самого подхода. Как вам удается обеспечивать текущее функционирование OKR? Для этого требуются усилия со стороны топ-менеджеров. Демонстрируйте OKR на совещаниях, на встречах и на презентациях по стратегии. Сделайте их широко доступными и убедитесь, что их можно легко и быстро найти. С какими неожиданностями вы столкнулись при внедрении OKR? Некоторые сотрудники использовали OKR как инструмент принуждения. Существует тенденция рассматривать OKR как своего рода зафиксированные договоренности с жесткими обязательствами сторон по достижению определенных результатов. Что бы вы сейчас сделали иначе? Нужно сфокусироваться на главном. Чем меньше целей, тем лучше. Начинайте внедрение с самого верхнего уровня и постепенно распространяйте OKR на более низкие уровни. Не старайтесь сделать это одновременно. Больше рассказывайте о текущей работе, которая должна выполняться независимо от наличия или отсутствия OKR. В OKR не упоминаются текущие задачи, но забывать про них ни в коем случае нельзя. Рекомендуете ли вы другим компаниям OKR? И почему? Безусловно, да. Career Builder CareerBuilder крупнейший в США сайт по поиску работы. Каждый месяц его посещают более 24 миллионов пользователей, которые ищут работу или хотят получить профессиональные рекомендации от карьерных консультантов. Компания является лидером в области HR-решений, сотрудничает с работодателями по всему миру, включая 92% компаний из Fortune 1000. Энди Круппет Руководитель Career Builder по Agile развитию рассказал нам об их опыте внедрения OKR. Почему вы приняли решение внедрить OKR? Рассматривались ли какие-либо альтернативы? Нет, мы не рассматривали другие программы и системы. Наш выбор в пользу OKR был обусловлен следующими причинами: сфокусированность на том, что для нас важно, лучшая согласованность с приоритетами бизнеса и между командами ответственность, позитивное давление со стороны бизнеса. Кто инициировал внедрение OKR? Кто привлёк к ним ваше внимание? Как они попали в поле зрения руководства? Соня Мадан, мой Agile-коуч, рассказала мне о них. Я быстро понял, что эту систему можно использовать как инструмент для решения имеющихся проблем. На выездной встрече мы долго обсуждали эту идею с руководителями IT-подразделения и смотрели видео Рика Клау о BOOKR в Google. Мы сошлись во мнении, что необходимо презентовать эту систему нашим сотрудникам. Кто из руководства компании стал спонсором внедрения? Наш IT-директор Роджер Фьюгет. Как вы внедряли OKR на уровне всей компании или отдельных подразделений и почему? Мы презентовали OKR на уровне команд, бизнес-единиц и IT-команд. Мы работаем по Agile-Lean, и это заложено в нашей корпоративной культуре. Мы хотели испытать OKR на уровне команд, чтобы оценить результаты и эффективность этой системы, прежде чем внедрять ее на других уровнях. Как проходил процесс внедрения? Вы проводили мастер-классы, выездные семинары, тренинги для топ-менеджеров? Сначала мы провели трехдневный мастер-класс с технологическими лидерами, владельцами продуктов и бизнес-лидерами. Для каждой команды было предусмотрено несколько сессий продолжительностью от 3 до 4 часов. В самом начале Бен Ламорт для каждой из них провел презентацию о Разработка и финализация OKR. Команды должны разработать свои OKR, миссия одна либо две цели с двумя или более ключевыми результатами, согласовать их убедиться, что их OKR согласованы с OKR команд, с которыми они взаимодействуют, уточнить свои OKR во время специальных сессий с OKR-коучами. Трое наших сотрудников выступали в качестве независимых наблюдателей, а остальные должны были высказывать критические замечания, а также утвердить OKR у топ-менеджеров компании. Владельцы ключевых результатов должны отслеживать их, актуализировать, оценивать и отчитываться по ним на контрольных сверках в середине квартала. А владельцы продукта и владельцы ключевых результатов проводят оценку OKR по итогам квартала, разрабатывают дорожную карту на следующий квартал и тому подобное, а также повторно оценивают ключевые результаты. Вы использовали ту же модель OKR, что и Google? Если да, пришлось ли вам модифицировать ее в соответствии с особенностями вашей компании? Да, нам нравится система оценки результатов Google, и мы ее используем. Но нам показалось, что если внедрить ее сразу в полном объеме, до OKR на уровне отдельных сотрудников, это будет слишком радикальным изменением, поэтому пока мы внедрили ее частично. Как вы контролируете, что OKR действительно отражают стратегию компании и фокусируют сотрудников на правильных действиях? Наши OKR-коучи проводят фасилитационные сессии с бизнес-группами и IT-лидерами, посвященные разработке их OKR на квартал. При этом мы используем метод пяти почему, чтобы сподвигнуть сотрудников сфокусироваться на вопросе почему, а не на вопросе как. Как вы оцениваете выполнение OKR? Также как и компания Google, по шкале от 0 до 1 с несколькими контрольными значениями: 30, 70, 1 вот как мы их трактуем. Три десятые балла фактические результаты за квартал соответствуют ожидаемым. 70 баллов растяжка, в некоторой степени зависит от взаимодействия с другими командами и не находится под нашим полным контролем. Один балл потрясающе. Нельзя сказать, что достичь этого уровня невозможно, но очень трудно. Также известен как суперамбициозная цель. Есть ли ограничения по количеству ОКР? Сначала мы не вводили таких ограничений, но сейчас понимаем, что сделать это было необходимо. Учитывая количество команд, с которыми мы работаем, возможно, следовало поставить ограничение одна цель для каждой команды. Мы настоятельно советуем устанавливать не более трех целей для одной команды. Сколько времени потребовалось на разработку первого набора OKR? Один месяц обучающие семинары разработка, согласование, уточнение и финализация. Кто координирует деятельность, связанную с OKR на постоянной основе? Наши OKR-консультанты под руководством директора по продукту Сабрины Пикерал. Вы распространили OKR на низовые уровни организационной иерархии? Нет. Как вы информируете сотрудников об OKR и обучаете персонал работе с ними? А мере того, как мы внедряли систему и обучали работавших с ней сотрудников из IT-отдела, многие из них начали распространять информацию о системе, особенно о её ценности. Теперь и подразделения других бизнес-направлений хотят работать по OKR. Как вы добиваетесь согласованности между всеми OKR? Один из этапов нашего процесса разработки OKR называется проверка согласованности. Его суть взаимодействия со смежными подразделениями и командами и исключение конфликта интересов, чтобы взаимозависимые команды не работали друг против друга. Кроме того, изначально мы разместили наши OKR в простом Excel документе и открыли доступ, чтобы все могли ознакомиться с ними. Разумеется, для понимания взаимозависимостей OKR это не идеальный вариант, но ведь тогда мы только начинали. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать систему более прозрачной и упростить ее применение. Как команды отчитываются о ключевых результатах и анализируют выполнение OKR. Сейчас мы внедряем в нашу корпоративную культуру такую ценность, как ответственная свобода. Команды и владельцы ключевых результатов применяют собственные методы обеспечения прозрачности. Используете ли вы специальное программное обеспечение для OKR? Мы начинали с доморощенного решения, которое позволяло оперативно оценивать прогресс по OKR, и пока отложили внедрение специальных программ, поскольку почувствовали это дополнительная нагрузка для нашего бизнеса. Поэтому на первом этапе мы работали в Excel. Применение этого программного обеспечения позволяет вам получить дополнительные преимущества. Мы еще не дошли до стадии внедрения специального ПО. Рассматривали ли вы возможность привязать OKR к системе вознаграждения персонала? И почему? Нет. Мы предпринимали такие попытки с другими метриками и поняли, что это неправильно. В конечном счете мы рассчитывали на воодушевляющий эффект OKR, а привязка к системе оплаты труда, неважно к заработной плате или к бонусам, уничтожила бы его. Однако мы продолжаем анализировать, как OKR влияют на систему вознаграждения. Очень трудно поверить, что система вознаграждения персонала может быть полностью отделена от результатов отдельного сотрудника, если его усилия непосредственно влияют на ключевые результаты. Например, продавцы борются за сделки именно потому, что их выплаты напрямую зависят от объема продаж. Мы хотели бы сохранить мотивирующий потенциал OKR, хотя и понимаем, что непосредственная привязка OKR к бонусам ослабит этот эффект. В прошлом мы экспериментировали с привязкой других показателей к вознаграждению персонала, но это вызывало нежелательное поведение. Мы пытаемся найти баланс этих показателей и считаем, что очень важно обеспечить взаимодействие и прозрачность при установлении ключевых результатов. Это хорошо согласуется с Agile-подходом и помогает избежать намеренного занижения результатов ради их стопроцентного достижения. Привязываете ли вы OKR к оценке персонала и почему? OKR влияет на оценку эффективности, но не определяет ее. С нашей точки зрения, OKR это инструмент постоянного совершенствования, и мы обсуждаем итоги OKR при оценке сотрудников. Какие преимущества вы получили благодаря внедрению OKR? Процесс внедрения OKR в нашей компании еще не завершён. На данный момент важнейшим преимуществом мы считаем обсуждение стратегии и видения в контексте того, что и почему мы делаем. Это важнее, чем молча действовать. Такой подход помогает фокусироваться и видеть глобальную цель за текущими рутинными задачами. Как вам удается обеспечивать функционирование OKR? OKR стали предметом наших обсуждений с бизнес партнерами Как только термины OKR войдут в повседневный обиход карьер Builder, мы скажем, что совершили невозможное. С какими неожиданностями вы столкнулись при внедрении OKR? Операционные подразделения полагали, что OKR не дадут никаких дополнительных выгод, хотя и находили большую ценность в том, чтобы фокусироваться на своих почему. Кроме того, обсуждая внедрение OKR, многие команды наладили тесное взаимодействие. Они поняли, что у них есть общая цель и объединили усилия. Что бы вы сейчас сделали иначе? Мы стремились реализовать проект быстро и столкнулись с рядом трудностей. На первом этапе привлекли IT-департамент, и многие сотрудники решили, что OKR только для технических специалистов. Лучше было бы выбрать одну из основных бизнес-групп и сосредоточить наши усилия на внедрении OKR в течение квартала, добиться первых положительных результатов, рассказать обо всем этом в компании и лишь затем, без спешки, распространять OKR на другие подразделения. Рекомендуете ли вы другим компаниям OKR и почему? Конечно, я бы рекомендовал OKR другим компаниям. Этот подход поощряет критическое мышление и помогает добиться успеха. Он заставляет задуматься, почему мы делаем то, что делаем, а также облегчает взаимодействие между командами благодаря общей терминологии. Это стимулирует сотрудничество, помогает определять стратегию, открывает дорогу инновациям. Заландо Zalando ведущая в Европе онлайн-платформа по продаже модной одежды и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. Она была запущена в 2008 году в Берлине, а сейчас работает в 15 странах и предлагает широкий ассортимент товаров более чем 1500 брендов. В Европе штат компании превышает 10 тысяч человек, а выручка за 2015 год составила почти 3 миллиарда евро. Историю компании Zalando с нами любезно поделился Кристоф Ланге, вице-президент по брендам. Почему вы приняли решение внедрить OKR? Рассматривались ли какие-либо альтернативы? Мы знали, что компания, уже внедрившие OKR, например, Google, очень довольны этой системой. OKR основаны на доверии и сотрудничестве. Они обеспечивают согласованность в масштабах всей компании и полную прозрачность. Мы также ценим, что OKR достаточно просты для понимания. Кто инициировал внедрение OKR? Кто привлек к ним ваше внимание? Как они попали в поле зрения руководства? В августе 2013 года я посетил штаб-квартиру Google. Многие люди, с которыми я там пообщался, отметили, что OKR невероятно эффективный инструмент управления. Мне также удалось встретиться с Риком Клау, чье выступление про OKR в Google доступно на YouTube. Кто из руководства стал спонсором внедрения? Нам очень повезло, поскольку в Zalando сотрудникам предоставляется большая свобода в тестировании новых идей. Я создал новое подразделение, департамент брендов, и решил с самого начала внедрить в нем OKR. Совет директоров всячески поддержал это начинание. Как вы внедряли OKR? На уровне всей компании или отдельных подразделений и почему? Мы начали с одного подразделения Департамента брендов. Он помогает нашим партнерам, производителям одежды модных брендов, связываться с клиентами через онлайн-платформу Zalando. Сначала наша команда сосредоточила усилия на том, чтобы найти простой способ публикации цифрового контента бренда в его собственном виртуальном магазине, включая CMS и инструменты аналитики. Сейчас наш департамент создает решение для полной интеграции складских запасов каждого бренда с платформой Zalando, где представлены все наши партнеры — бренды, розничные сети и оффлайн-магазины. Так мы делаем их товары доступными потребителям. Мы использовали OKR на уровне департамента, команды и сотрудников на протяжении трех кварталов. В четвертом квартале Внедрение OKR было распространено на всю компанию, сначала на уровне топ-менеджеров, а затем на крупные отделы и команды. Как проходил процесс внедрения? Вы проводили мастер-классы, выездные семинары, тренинги для топ-менеджеров? Прежде всего, мы постарались как можно больше узнать об OKR. Мы побеседовали с сотрудниками Google, а также прочитали множество блогов, статей и изучили другие источники информации. Для внедрения проекта в департаменте брендов мы привлекли к разработке OKR нескольких руководителей групп, а результат презентовали командам. Когда пришло время более широкого развертывания OKR, мы пригласили внешних консультантов, в том числе Бенна Ламорта. Провели ряд тренингов и мастер-классов для руководителей разного уровня с участием экспертов. Нашим сотрудникам рассказывали об основах OKR, их учили задавать вопросы и координировать команды во время сессии по разработке целей и ключевых результатов. Так в компании сформировался круг экспертов, готовых обсуждать возникающие проблемы, а также способных разработать подход к внедрению OKR с учетом особенностей компании. Вы использовали ту же модель OKR, что и Google? Если да, пришлось ли вам модифицировать ее в соответствии с особенностями вашей компании? Да, в основном мы использовали модель OKR компании Google, но адаптировали ее с учетом наших потребностей. Как вы контролируете, что OKR действительно отражают стратегию компании и фокусируют сотрудников на правильных действиях? в нашей компании большинство OKR нижнего уровня согласованы с OKR более высокого уровня. OKR на уровне всей компании мы разрабатываем одновременно на квартал и на год, чтобы отразить в них нашу стратегию. Как вы оцениваете выполнение OKR? Мы используем шкалу от 0 до 1, на которой отметка 0.7 балла считается оптимальным значением. Выполнение OKR оценивается публично, и мы не связываем их ни с системой материального поощрения, ни с оценкой работы сотрудника. Есть ли ограничения по количеству OKR? Да, чтобы не распыляться, мы начали максимум с пяти целей, для каждой из них установили не более четырех ключевых результатов. Сейчас мы изучаем возможность сократить количество целей и ключевых результатов, чтобы повысить сфокусированность на приоритетах. Сколько времени потребовалось на разработку первого набора OKR? В департаменте брендов на разработку первого варианта квартальных OKR ушло 8 часов на сотрудника. Мы создавали OKR для всей команды Кто координирует деятельность, связанную с OKR на постоянной основе? У нас есть комитет по OKR, который на общекорпоративном уровне курирует создание OKR снизу вверх, ежеквартально устанавливает и корректирует OKR на уровне компании. Остальные OKR находятся во владении подразделений и команд. Конечно, мы оказываем централизованную поддержку и содействие сотрудникам в этой работе и поощряем наших экспертов в области OKR выступать в роли фасилитаторов на встречах по разработке OKR. Вы распространили OKR на низовые уровни организационной иерархии? Да, к концу 2015 года OKR были развернуты до уровня вице-президентов, для остальных команд участие в проекте было добровольным. Мы выбрали поэтапное внедрение, что позволило нам сосредоточиться на обучении. С 2016 года все команды вовлечены в систему OKR. Как вы информируете сотрудников об OKR и обучаете персонал работе с ними? Мы используем ряд способов информировать и обучать сотрудников: 1 беседы, прямые видеотрансляции OKR-компании и ежеквартального подведения итогов на всех сотрудников презентации OKR на общих встречах внутри департаментов. Наши OKR публичные и прозрачные. Мы стремимся обеспечить всем сотрудникам свободный доступ к OKR любого уровня. Размещение OKR команд на больших постерах в их отделах, тренинги, фильмы и презентации. Как вы добиваетесь согласованности между всеми OKR Прежде чем финализировать свои OKR, каждый владелец OKR должен встретиться с представителями команд и подразделений, от которых зависит выполнение его работы, а также согласовать свои OKR с представителями команд, зависящих от его подразделения. Мы называем это неделей выравнивания. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать полную прозрачность на всех этапах разработки OKR, чтобы каждый сотрудник знал, что происходит. В департаменте брендов мы ежеквартально проводим мастер-класс по OKR с участием всех сотрудников. Главная цель разработать черновой вариант OKR на уровне департамента. На это уходит около 80% времени, затрачиваемого на OKR в целом. Прежде каждая команда самостоятельно разрабатывала свои OKR, но когда мы свели команды вместе, процесс разработки OKR на уровне департамента и OKR отдельных групп, команд и сотрудников стал гораздо более эффективным. Чтобы удостовериться в согласованности OKR разных команд, мы внедрили неделю выравнивания в масштабах всей компании Zalando. Предполагается, что в это время рабочие графики всех сотрудников будут максимально свободными, чтобы они могли встретиться с командами и подразделениями, с которыми должны согласовать взаимозависимый OKR. Мы проводим неделю выравнивания в начале квартала. Как команды отчитываются о ключевых результатах и анализируют выполнение OKR? Это зависит от департамента. На общих встречах обнародуется информация о достижении OKR. Проводятся контрольные сверки раз в две недели, куда может прийти любой желающий. Кроме того, мы выкладываем на Google Drive документы и открываем всем сотрудникам доступ к ним. В департаменте брендов в середине квартала мы проводим встречу со всеми командами, где они показывают промежуточные результаты. Используете ли вы специальное программное обеспечение для OKR? Мы планируем внедрить специальную программу для управления OKR. По сути, мы добились очень многого всего за год работы, используя только Google Drive. Применение этого программного обеспечения позволяет вам получить дополнительные преимущества. Да, это обеспечивает взаимодействие в режиме реального времени, ускоряет и облегчает рабочий процесс. Технология помогает координировать права и роли, то есть каждый может комментировать, но вносить изменения могут только члены команды. Наконец, технология придаст AR мобильность и сделает их доступными с любого устройства. Рассматривали ли вы возможность привязать OKR к системе вознаграждения персонала и почему? Нет, мы считаем, что самый сильный мотиватор это отнюдь не деньги, а амбициозная цель. Сотрудники не должны сталкиваться с конфликтом интересов, выбирая между персональным бонусом и успехом компании. Эти прямые должны идти параллельно. Привязываете ли вы OKR к оценке персонала и почему? Нет, мы не рассматриваем OKR как инструмент управления эффективностью. Однако считаем, что в долгосрочной перспективе OKR должны согласовываться с показателями эффективности конкретного сотрудника и или команды, чтобы во время встречи с сотрудником или командой по итогам квартала можно было на них ориентироваться. Тем не менее, прямой связи между OKR и оценкой сотрудников нет. Какие преимущества вы получили благодаря внедрению OKR? Поскольку мы презентуем OKR корпоративного уровня ежеквартально, неудивительно, что каждый сотрудник в Zalando понимает, в каком направлении движется компания. Мы отмечаем растущую согласованность действий в команде департамента брендов. По сути, один из наших первых ключевых результатов повышение согласованности между командами внутри департамента, и мы этого добились. Как вам удается обеспечивать текущее функционирование OKR? Мы создали сообщество экспертов по OKR. Они регулярно встречаются для обсуждения проблем и обмена опытом, чтобы обеспечить прогресс и совершенствование OKR в масштабах всей компании. Мы надеемся, что внедрение программного обеспечения для OKR улучшит функционирование системы. С какими неожиданностями вы столкнулись при внедрении OKR? Поначалу многие считали, что без стандартизированного специализированного программного продукта OKR не заработают. Но оказалось, что целый год мы прекрасно обходились одними Google таблицами. Что бы вы сейчас сделали иначе? Думаю, не так много вещей мы бы поменяли. Наверное, назначили бы владельцев ключевых результатов на уровне компании. Оказалось, что простое возложение ответственности за достижение всех ключевых результатов на нескольких топ-менеджеров не работает. Рекомендуете ли вы другим компаниям OKR и почему? Разумеется. Это простой и эффективный инструмент для согласования целей и достижения ключевых показателей, а также сохранения сфокусированности на том, что действительно важно. Go Noodle. Go Noodle помогает детям полностью раскрыть свои способности. Короткие интерактивные видеоклипы сделают день ребенка интересным и насыщенным движением: танцами, растяжкой, бегом и даже тренировкой осознанности. В школе учителя используют GoNoodle, чтобы ученики на уроках сохраняли энергию, вовлеченность и активность. Дома GoNoodle поможет организовать увлекательный досуг для всей семьи. GoNoodle используют миллионы детей. К нему подключены около 75% начальных школ США. Сооснователь и директор по продукту GoNoodle Джон Гербелд рассказал нам об истории внедрения OKR в компании. Почему вы приняли решение внедрить OKR? Рассматривались ли какие-либо альтернативы? Это было осенью 2015 года. Мы только что завершили раунд финансирования и строили планы на 2016 год разработали агрессивный план масштабирования нашего бизнеса и знали, что его реализация приведет к переходу на новый уровень сложности и хаосу в бизнесе. Как справиться с этими проблемами? Как сохранить фокус на том, что действительно важно? Как определить и донести до персонала приоритетные направления работы? Как измерить прогресс и сохранить точки контроля? Я отложил все дела и начал изучать бизнес-литературу, чтобы узнать, как другие компании выходили из подобной ситуации. Так я нашел описание OKR. Этот подход сразу же показался мне перспективным. Это был проверенный способ обеспечить так необходимую нам прозрачность, сфокусированность, ясность и ответственность. Кто инициировал внедрение OKR? Кто привлек к ним ваше внимание? Как они попали в поле зрения руководства? Именно я нашел информацию об OKR. Кто из руководства стал спонсором внедрения? Спонсором проекта стал я при поддержке нашего SEO. Было важно показать команде, что я всецело предан этой идее. Как вы внедряли OKR? На уровне всей компании или отдельных подразделений и почему? Мы начали с уровня всей компании и бизнес-подразделений. Разработка индивидуальных OKR представлялась слишком трудоемкой, и консультант также отговаривал нас от этого шага, по крайней мере, на раннем этапе внедрения. С другой стороны, мы считали, что OKR только корпоративного уровня будет недостаточно, ведь мы уже определили цели компании, возможно, не так подробные и всесторонние, как сейчас на основе OKR, но общее направление было задано верно. Нам требовалось чётко связать стратегические цели корпоративного уровня и работу каждого подразделения или команды. Связующий характер OKR и побудил нас начать внедрение одновременно с уровня всей компании и уровня команд. Как проходил процесс внедрения? Вы проводили мастер-классы, выездные семинары, тренинги для топ-менеджеров? Мы внедряли OKR сумасшедшими темпами. Я изучил разные теории и достаточно хорошо разобрался в процессе, но ведь, как известно, дьявол кроется в деталях. Чтобы удостовериться в правильности своих действий, я пригласил консультанта по OKR. Он помог нам избежать типичных ошибок. Потенциал OKR представлялся нам огромным, поэтому провал этого проекта наверняка деморализовал бы коллектив. Нам нужна была только победа. Я позвонил консультанту 11 января 2016 года, а 29 января 2016 года. Мы уже презентовали OKR на всю компанию. Внедрение шло семимильными шагами. В течение 18 дней мы работали с топ-менеджерами над созданием корпоративных OKR на 2016 год. Определение целей далось достаточно легко, но затем мы поняли, что сформулировать ключевые результаты для них настоящее искусство. Именно здесь помощь консультанта оказалась неоценимой. Создав черновик корпоративных OKR, я приступил к работе с руководителями каждого бизнес-подразделения над OKR следующего уровня. Одновременно проводилось согласование командных OKR с корпоративными. А вместе с консультантом мы провели поистине марафонскую сессию, обсуждая с каждым руководителем оптимальный вариант ключевых результатов для каждой цели. Пока руководители команд и подразделений утверждали окончательные варианты своих OKR, я тесно общался с консультантом. Мы встречались 2-3 раза в неделю, оценивали достигнутый прогресс, разбирали сложные вопросы, составляли внутрикорпоративный факт-документ, обсуждали лучшие практики быстрого перехода на OKR персонала. Все происходило в бешеном темпе, но мы сделали это. К первой общекорпоративной встрече мы подготовили 33 ключевых результата, а также полный набор критериев для их оценки и разместили во внутрикорпоративной сети Google таблицу, открыв доступ всем сотрудникам компании. Презентация этих материалов стала большим успехом, и мы поняли, что проект получил право на жизнь. Вы использовали ту же модель OKR, что и Google? Если да, пришлось ли вам модифицировать ее в соответствии с особенностями вашей компании? Да, мы взяли за основу систему, принятую в Google. Мы разработали OKR на уровне всей компании и на уровне команд, а также внедрили шкалу оценки с отметками 1 балл, 70 балла, 30-е балла. Стоит отметить, мы устанавливали критерии оценки каждого ключевого результата как часть описания данного ключевого результата. На практике это выглядит так: разработанный ключевой результат, желаемые цифры и описание критериев. Если мы достигнем заданных цифр, это единица. Если результат будет ниже вот настолько, тогда 70 и так далее. Это было трудно и одновременно очень полезно. Как вы контролируете, что OKR действительно отражают стратегию компании и фокусируют сотрудников на правильных действиях? Для этого мы применяем несколько методов: формулировка видения компании и команды. Эту отличную идею предложил наш консультант. Зачем та или иная команда нужна компании? Сводится ли это причина к служению миссии компании и реализации годовых OKR? Соответствует ли OKR каждой команды миссии и видению компании? Еженедельные встречи мы проводим их утром по понедельникам. Топ-менеджеры рассматривают каждую OKR и обновляют общий документ. Контрольные сверки в середине квартала Проводится с участием всех сотрудников для оценки прогресса OKR команда за командой, а также для обмена опытом, когда члены команд поочередно рассказывают, что работает, что нет и чему они научились. Оценка OKR по итогам квартала. Проводится еще одна встреча в конце квартала, чтобы зафиксировать достигнутые результаты, оценить их и разработать OKR на следующий квартал. Семинары по вопросам OKR для новых сотрудников. Каждому новичку мы рассказываем, что такое OKR, зачем мы их используем, что такое оценка OKR и тому подобное. Всё это помогает утвердить OKR в качестве краеугольного камня нашей корпоративной культуры и операционной ДНК. Как вы оцениваете выполнение OKR? За выполнение показателей мы выставляем баллы. 1 балл, 70 балла или 30 балла. Критерии оценки каждого ключевого результата мы определяем в момент его создания и оцениваем только при его достижении. На контрольной сверке в середине квартала мы не оцениваем каждый ключевой результат. Эту процедуру упростили. Выбрали для каждой команды один красный и один зеленый ключевой результат и предложили владельцам обсудить их. В конце квартала мы оцениваем каждый ключевой результат. Есть ли ограничения по количеству OKR? В среднем мы определяем от 2 до 4 целей и от 3 до 5 ключевых результатов для каждой из них. Небольшие команды устанавливают только одну цель и, соответственно, 1 два ключевых результата. Более многочисленные команды устанавливают больше целей и результатов. Сколько времени потребовалось на разработку первого набора OKR? Всего 18 дней. Кто координирует деятельность, связанную с OKR на постоянной основе? Этим занимаюсь я. Вы распространили OKR на низовые уровни структуры вашей компании? На уровень подразделений и команд? Да. Индивидуальные OKR для сотрудников пока не делаем, однако собираемся запустить пилотный проект в ближайшее время. Как вы информируете сотрудников об OKR и обучаете персонал работе с ними? Мы применяем ряд методов. Общекорпоративная встреча в начале каждого квартала для подведения итогов и разработки OKR на следующий квартал, общая встреча в середине квартала, контрольная сверка для оценки достигнутого прогресса, Google Таблица со всеми данными, доступ, который открыт для всех сотрудников компании, обучение новых сотрудников работе с OKR. Топ-менеджеры с управленческой командой еженедельно анализируют OKR и обновляют статусы в совместно используемом документе. Как вы добиваетесь согласованности между всеми OKR в процессе разработки OKR, а мы выявляем взаимозависимости между командами. Если они оказываются существенными, необходимо удостовериться, что это отражено в OKR. Я также ежеквартально анализирую все OKR командного уровня совместно с нашим SEO и финансовым директором, чтобы убедиться, что все OKR согласованы с нашими приоритетными целями на этот период. Как команды отчитываются о ключевых результатах и анализируют выполнение OKR? На еженедельных встречах топ-менеджеры отмечают прогресс, а лидеры команд предоставляют обновленные данные по OKR своих команд. Используете ли вы специальное программное обеспечение для OKR? Нет, только Google Docs и Google Таблицы. Рассматривали ли вы возможность привязать OKR к системе вознаграждения персонала и почему? Нет. Мы хотели бы, чтобы OKR воодушевляли наших сотрудников стремиться к амбициозным целям. OKR разрабатываются так, чтобы мотивировать людей И мы не хотим, чтобы они постоянно думали о том, что возможный успех или неудача могут повлиять на размер премии. Мы считаем, что премия это стимул, и по своей сути он противоречит духу OKR и тем самым ослабляет их мотивирующий эффект. Привязываете ли вы OKR к оценке персонала и почему? Нет, мы новички в этом деле. Наша главная цель сделать OKR частью нашей корпоративной культуры, выработать у команд привычку использовать их и показать им преимущества, которые OKR могут принести компании. Формальная привязка OKR к оценке персонала дополнительно усложняет процедуру управления. Как и в случае привязки OKR к вознаграждению персонала, могут возникнуть негативные последствия, связанные с манипуляциями целями и результатами. Какие преимущества вы получили благодаря внедрению OKR? Четкое понимание того, что для нас наиболее важно, сфокусированность на исполнении стратегии, прозрачность приоритетных целей, ответственность за результат, количественная оценка прогресса в достижении ключевых результатов, усовершенствование корпоративной культуры. Как вам удается обеспечивать текущее функционирование OKR? задают еженедельные встречи топ-менеджеров по OKR. Все сотрудники используют одну и ту же Google таблицу, так что всегда можно отследить, кто просматривает документ. Хочу отметить, кое-кто из сотрудников делает это постоянно. Отчеты совета директоров основаны на показателях OKR. Текущее функционирование системы обеспечивается благодаря контрольным сверкам в середине квартала и подведению итогов в конце квартала. Мы растём очень быстро, и OKR являются важным инструментом погружения новых сотрудников. Задача и дальше ставить амбициозные цели на растяжку и мыслить масштабно, в то время как сам процесс разработки OKR становится все более рутинным. С какими неожиданностями вы столкнулись при внедрении OKR? Самой большой неожиданностью стали трудности в формулировании ключевых результатов. Это настоящее искусство. Теоретически это должно быть просто, однако на практике все оказалось куда сложнее, чем мы думали. Кривая обучение оказалась крутой, но это себя оправдало. Разрабатывая OKR, мы научились мыслить критически и анализировать, чего хотим, что надо сделать, как мы определяем и измеряем успех и как распределяем ответственность за результат. Что бы вы сейчас сделали иначе? Я бы начал разрабатывать OKR на первый квартал не в середине января, а в декабре. Финализировать их нам удалось лишь в конце января. Было бы лучше сделать это пораньше. Рекомендуете ли вы другим компаниям использовать OKR и почему? Да, да, и еще раз да. Я отвечу так: Операционное управление в нашей компании никогда не было столь эффективным, как сейчас. Вы можете определить самую важную в данный момент цель, и ее ключевые результаты легко отслеживаемые и прозрачные для всех. Процедура оценки имеет очень большое значение. На первый взгляд, она кажется несколько запутанной, и сотрудники могут встретить ее с недоумением, но это такое счастье посмотреть на итоги квартала и сказать: Вот чего мы добились, основываясь на критериях оценки, о которых договорились заранее. Любые споры о том, насколько успешно мы завершили отчетный период, просто теряют смысл. Tech Slayer. это компания, которая специализируется на подготовке налоговых деклараций. Она была основана в 1965 году. Сейчас это разработчик программного обеспечения для заполнения и подачи налоговых деклараций. Компания сохраняет приверженность семейному бизнесу, своим сотрудникам, клиентам и бизнес-сообществу ценностям, заданным ее основателем. Ежегодно компания готовит миллионы федеральных и местных деклараций. Директор по корпоративному планированию Дэвин Шерман рассказал нам об истории внедрения OKR в компании. Почему вы приняли решение внедрить OKR? Рассматривались ли какие-либо альтернативы? Мы искали систему постановки целей, которая помогла бы нам планировать и выполнять нашу работу. Раньше мы просто устанавливали цели на год, никогда не фокусировались на целях и ключевых результатах, которых хотели достичь. OKR имели для нас большое значение, ведь они позволяют наделить сотрудников ответственностью за результаты работы, задать ритмичность и повысить качество планирования, а также сосредоточиться на том, что действительно важно. Единственной альтернативой, которую мы рассматривали, была концепция KPI Balanced Scorecards ключевые показатели деятельности или система сбалансированных показателей. Кто инициировал внедрение OKR? Кто привлёк к ним ваше внимание, как они попали в поле зрения руководства? Я посмотрел выступление Рика Клау из Google Ventures и немного изучил этот вопрос. Я же привлек внимание к OKR в 2015 году рассказал президенту и директору по продукту об истории OKR, о том, как они появились в компании Intel, о простоте применения и отметил те преимущества, которые мы могли бы извлечь из OKR. Кто из руководства стал спонсором внедрения? Я. Как вы внедряли OKR? На уровне всей компании или отдельных подразделений и почему? Мы считали на старте лучше всего разработать OKR на уровне всей компании и на уровне подразделений. Необходимо было дождаться, пока руководители освоят эту систему в полной мере, и только потом внедрять OKR на уровне отдельных сотрудников. Как проходил процесс внедрения? Вы проводили мастер-классы, выездные семинары, тренинги для топ-менеджеров? Мы провели выездное заседание, включавшее 7 семинаров для продуктовых и вспомогательных подразделений, которые собирались разрабатывать OKR. В начале работы, и мы это понимали, очень важно пригласить консультанта или OKR-коуча. И поэтому мы обратились к Бену. Мы хотели, чтобы наши руководители подразделений приехали на эту встречу подготовленными к обсуждению своих целей на следующий год. Поэтому я встретился с каждым из них, и мы начали разработку OKR на уровне подразделений, а продолжили эту работу уже на выездной встрече. Затем я еще раз встретился с каждым руководителем подразделения, чтобы финализировать OKR и установить ключевые результаты и процедуру их оценки на первый квартал для каждой команды. В конце марта мы провели встречу. Отчетный год у нас начинается 1 апреля. На ней мы показали всей компании, что у нас есть план на год, раскрыли его содержание и продемонстрировали процедуру оценки результатов. Вы использовали ту же модель OKR, что и Google. Если да, пришлось ли вам модифицировать ее в соответствии с особенностями вашей компании? Думаю, да. В целом мы повторили систему, принятую в Google. Основное отличие, на мой взгляд, в том, что и на корпоративном уровне, и на уровне подразделений мы разрабатываем OKR и ключевые результаты как на год, так и на квартал. Именно квартальные ключевые результаты служат драйвером годовых OKR. Как вы контролируете, что OKR действительно отражают стратегию компании и фокусируют сотрудников на правильных действиях? Мы находимся на этапе роста и наращиваем масштабы своей деятельности. Если OKR являются движущей силой роста компании и её доходов, мы должны задаться вопросом почему и извлечь уроки из достигнутых результатов. Каждый сотрудник понимает, что OKR это самое важное в его работе. Вот что двигает компанию вперед. Как вы оцениваете выполнение OKR? Методика оценки OKR имеет огромное значение для нашей компании, и я надеюсь, наши директора тоже так думают. Чтобы разработать планы на будущее и определить, каких вдохновляющих результатов можно добиться, мы оцениваем уже достигнутые. Это часто приводит к спорам о том, что является вызовом, а что нет. Поэтому мы проводим встречи с взаимозависимыми командами, которые прошли через выравнивание и обсуждаем разные цели и метрики. Мы считаем это очень полезно. Есть ли ограничения по количеству OKR? Мы придерживаемся рекомендации устанавливать от 3 до 5 целей и от 2 до 4 ключевых результатов для каждой из них. Возможные исключения там, где это целесообразно, но в основном сотрудники сфокусированы на выборе наиболее важных целей и ключевых результатов для них. Сколько времени потребовалось на разработку первого набора OKR? Около месяца мы проводили то, что я назвал предварительным планированием OKR. Я встречался с каждым руководителем подразделения и объяснял, что мы собираемся делать и насколько прозрачной должна быть эта работа. Я сообщал, что на предстоящем мастер-классе мы завершим разработку OKR. Между первой встречей и публикацией первого набора OKR прошло два месяца. Кто координирует деятельность, связанную с OKR на постоянной основе? Как директор по корпоративному планированию, я сосредотачиваю усилия на двух направлениях: управление по целям, установленным в OKR, или краткосрочное планирование, и стратегическое долгосрочное планирование на 3-5 лет. Вы распространили OKR на низовых уровнях организационной иерархии? На данный момент нет. Мы решили сначала протестировать OKR на уровне всей компании и подразделений в течение года, и уже потом приступить к разработке индивидуальных OKR. Но даже тогда мы серьезно обдумаем этот шаг, поскольку некоторые высокотехнологичные компании отказались от индивидуальных OKR и сосредоточились на уровне команд. Как вы информируете сотрудников об OKR и обучаете персонал работе с ними? На наших общекорпоративных встречах мы транслируем OKR на всю компанию. В дальнейшем я планирую использовать некоторые внутренние инструменты Microsoft 365 для разработки сайта по обучению OKR и обратной связи по их внедрению и применению. Как вы добиваетесь согласованности между всеми OKR? Мы предусмотрели в нашей сводной таблице отдельные блоки, в которых отражаются согласованность OKR нижнего уровня с общекорпоративными целями и кроссфункциональная согласованность между подразделениями. Как команды отчитываются о ключевых результатах и анализируют выполнение OKR? Отчитываться можно еженедельно. Каждую неделю руководители подразделений направляют топ-менеджерам электронные письма, где сообщают о прогрессе OKR. Кроме того, отчет представляют и на контрольной сверке в середине квартала. В конце каждого месяца я обсуждаю результаты с каждым руководителем подразделения, чтобы быстро получить последнюю информацию и провести необходимые корректировки. Используете ли вы специальное программное обеспечение для OKR. На данный момент мы используем только Microsoft Excel, PowerPoint и OneDrive для хранения документов и сводной таблицы. Мы решили, что сначала следует глубоко разобраться в том, что такое OKR и как разработать действительно эффективные OKR, а потом уже искать подходящее программное обеспечение. Рассматривали ли вы возможность привязать OKR к системе вознаграждения персонала? И почему? Нет, мы не рассматривали такую возможность. Привязываете ли вы OKR к оценке персонала и почему? К концу года OKR войдут в повестку ежеквартальных встреч с руководителями. Мы хотим узнать, как они применяют OKR. Действительно ли внедрили, используют ли все потенциальные возможности, проводят ли встречи с командой, обновляют ли показатели командных OKR и тому подобное. Какие преимущества вы получили благодаря внедрению OKR? Во-первых, мы стали больше коммуницировать, в том числе обсуждать внедрение OKR. Вне этого процесса у нас не было бы столько дискуссий и разговоров. Во-вторых, ответственность за результат вышла на новый уровень. Теперь мы устанавливаем цели после оценки уже достигнутых результатов. Я считаю, это изменило мышление наших руководителей. Они стали фокусироваться на результатах. Как вам удается обеспечивать текущее функционирование OKR? Мы постарались сделать этот процесс интерактивным и увлекательным. Например, мы проводим двухдневные выездные встречи, полностью посвященные планированию OKR, где выполняем около 80% работы по созданию OKR. Кроме того, у нас изменилось мышление. Мы постоянно думаем о том, как лучше вознаграждать сотрудников за результаты и совместно отмечать достижения команды. С какими неожиданностями вы столкнулись при внедрении OKR? Больших неожиданностей не было, но мы поймали несколько инсайтов при подсчете баллов и ясно увидели отличие задач от ключевых результатов. Возможно, где-то я преувеличиваю, но разработка критериев для оценки ключевых результатов перевернула наш мир. И в этом сходятся все участники обучающих семинаров. Оказалось, не только президент возлагает на нас ответственность за достижение поставленных нами же целей, но и наши руководители отвечают за это сами перед собой. Оценка результатов может стать предметом обсуждения, если возникают споры из-за расхождений в цифрах. Мы поняли, в чем различие между задачей и ключевым результатом, и это сыграло огромную роль. Раньше мы были перегружены задачами и поручениями и не фокусировались на реальных результатах, которых хотели достичь. Что бы вы сейчас сделали иначе? Согласование OKR. Мы не занимались этим до выездного мастер-класса по планированию. И это существенно застопорило выравнивание наших OKR снизу вверх. Мы также не прилагали достаточных усилий для кроссфункционального согласования на воркшопах. Я сам выявлял взаимозависимости между командами и объяснял сотрудникам, что некоторые результаты это рядовые бизнес-показатели, а вовсе не ключевые результаты. В следующий раз при разработке OKR мы с самого начала займемся их согласованием. Рекомендуете ли вы другим компаниям OKR и почему? Непременно. Это проверенный временем подход, а не какая-то очередная вздорная затея руководства. Google использует OKR уже более 20 лет, и Intel тоже работает по ним. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники сосредоточились на ключевых результатах и двигались в верном для компании направлении, внедряйте OKR. Благодаря им, сотрудники будут фокусироваться на самом главном, а вы будете получать измеримую обратную связь каждые 30 и 90 дней. Используйте OKR, если для вас важно, куда движется компания.